Глава пятая. Эпиграф. На полночном вокзале с мешком в изголовье, опуская устало тяжелые веки, повторяя сквозь сон из России с любовью, ты услышишь в ответ «из России навеки». «Вот тут мы с вами, Борис Андреевич, пролеточку бросим», сказал Саенко. «Нам лишние приметы ни к чему». А говорил, что вернешь назад... Борис подначивал Саянко просто по привычке. На самом деле ему было все равно, поскольку навалилась вдруг нечеловеческая усталость. Подумать только, еще суток не прошло с тех пор, как они с неразговорчивым проводником-чухонцем переходили границу, затем его тут же на вокзале взяли в ЧК, потом тяжелейший разговор с Черкизом и долгий день, проведенный Борисом в раздумьях. «Получится или не получится побег?» Он был слишком доверчив, предлагая Черкизу альтернативу. Либо тот устраивает Борису побег, либо Борис оговаривает его перед ГПУ. Черкиз выбрал третий путь, поручил своему человеку просто пристрелить Бориса в подвале при попытке бегства. И снова помогло выжить его Бориса фантастическое везение. Или кто-то молится за него неустанно. Так или иначе, с Черкизом они больше не увидятся». «Сейчас, разумеется, его ищут. Но теперь Борис так просто не сдастся. Надо раздобыть оружие и стрелять, как только увидишь кожаные куртки. Лучше такая смерть, чем снова к Черкизу», — Борис споткнулся о камень и тихонько выругался. «Уже скоро», — сказал Саенко. «Куда мы?» — Борис очнулся от дум. «Где Мари?» «Вот как раз к ней идем», — посерьезнил Саенко. «Саенко». «Ты как с ней управляешься?» — спросил Ордынцев, невольно поежившись. «Ну что, дамочка, конечно, строгая, с характером», — уклончиво проговорил Саянка. «Себя недоступно держит, ни тебе пошутить, ни тебе поговорить душевно. Опять же, мужчину кормить-поить — не по ее части». Борис внезапно ощутил, что безумно просто нечеловечески хочет есть. Сейчас уже глубокая ночь, а он с раннего утра не ел ничего, кроме краюхи хлеба и кружки молока. К тюремному обеду он, разумеется, не притронулся. Саенко вышел на перекресток незнакомых Борису улиц, покрутил головой, осматриваясь, и свернул налево. Сквозь неясную дымку наступающего рассвета было видно, что дома тут огорожены высокими дощатыми заборами. Отсчитав третий дом, Саенко с ходу прочесал мимо добротных тесовых ворот, из-за которых раздалось звяканье цепи и негромкое рычание, как будто этот за воротами не рычал всерьез, а только примеривался. Миновав забор, Саенко шустро юркнул в проулок между участками, с другой стороны забор был поплоше, очевидно, там жили не такие обстоятельные люди, Они спускались вниз, и, не доходя до реки, Саенко безошибочно отодвинул две доски в заборе и влез внутрь. «Нам туда, в баньку», — прошептал он, указывая на темнеющее рядом приземистое строение. «Там до утра перекантуемся. Хозяин сквалыга денег взял немеренно за постой. И уговор такой, ежели что, он ни при чем. Знать, — говорит, — ничего не знаю и ведать не ведаю, какие прохиндеи в мою баню посреди ночи забрались». Еды даже никакой не дал. Ну, я на рынке достал картошечки да лучку свеженького. Вы уж извиняете, Борис Андреевич, но пришлось дамочке все про вас рассказать, как вы с черкизом столкнулись, и про Варвару Андреевну тоже. А то сильно она на вас злилась, словами всякими обзывала. «Дура!» — устало вздохнул Борис и потянул на себя хлипкую дощатую дверь бани. Тотчас же в темноте метнулась к нему худощавая гибкая фигура, и Борис почувствовал, как в грудь уперся холодный ствол револьвера. «Стоять на месте!» — послышался шепот. «Руки поднять!» «Стою!» — устало выдохнул он. «Добрый вечер, мадемуазель!» «Я лично ничуть не соскучился!» «Молчать!» — прошипела Мари, обшаривая одной рукой его карманы. Револьвер в другой руке дрогнул. Пока Борис раздумывал, станет ли Мари стрелять, если он пнет ее ногой, Саенко ужом проскользнул между ними и схватил руку Мари револьвером, да так сильно, что она вскрикнула. «Тихо, тихо», — проговорил Борис, подхватив на лету падающее оружие. «Не надо шума, возьмите себя в руки, не надо истерик. Я устал и не собираюсь с вами возиться». Борис говорил правду, он действительно ужасно устал за этот день. Устал от грязной камеры, от тяжелого разговора со своим злейшим врагом, от ожидания неминуемой смерти, Устал от России. Там, в Париже, тоже была тоска и жизнь впроголодь, и пренебрежение сильных мира сего. Но там он все же чувствовал себя порядочным человеком, помнил о хорошем воспитании. Здесь этого совершенно не требовалось, здесь нужно было совсем другое. Он не хотел быть грубым, его вынудили. Неожиданно Мария прекратила сопротивление и позволила отвести себя в дальний угол предбанника. Саенко удостоверился, что крохотное оконце плотно занавешено, и только тогда засветил огарок. В глазах Мари, казавшихся еще чернее от расширенных зрачков, плясали два огонька. «Вы!» — хрипло выдохнула она, — «вы!» «Послушайте, мадемуазель!» — перебил ее Борис. «Мне надоела ваша беспричинная злоба. Я уверен, что раньше мы с вами никогда не встречались, так что ей-богу совершенно не могу понять, откуда в вас столько ненависти». «И вот еще вопрос. Вы ненавидите только меня или всех без исключения мужчин?» Мари молчала, поедая его глазами. «Отлично», — сказал Борис. «Так у нас с вами никакого сотрудничества не получится». «Ох, допрасно я согласился участвовать в этом сомнительном предприятии. Оно стало сомнительным, когда появились вы». «Опять начинается», — вздохнул Борис. А позвольте заметить, не ваш ли товарищ Ванечка позволил зарезать себя на ночной улице, как глупого куренка? И не ваш ли замечательный предводитель Серж притащил навстречу черти кого под видом боевого офицера? И не вы ли сами мадмуазель устроили после этого форменную истерику, тряслись и клацали зубами, как кисейная барышня, увидевшая хулигана с ножом, так что пришлось все бросить и отпаивать вас коньяком? «Отдайте револьвер», — приказала Мария. «И не подумаю», — не моргнув глазом, — ответил Борис, — «вы не умеете с ним обращаться». «Я?» — она так возмутилась, что заговорила едва ли не в полный голос. «Я не умею с ним обращаться?» «Да известно ли вам, милостивый государь, что я с двадцати шагов из туза могу сделать пятерку?» «И что с того, — оскривился Борис, — если вы вместо приветствия тычете револьвером человеку в грудь?» «Это еще вопрос», — начала она, но Борис снова невежливо перебил — Я очень разочарован, мадмуазель. Серж говорил мне, что в России в опасной обстановке вы совершенно меняетесь. Забываете про истерики, что становитесь смелой, ловкой и находчивой. Я поверил ему, но, кажется, напрасно. Вы ничуть не изменились. Да что в самом деле, Борис Андреевич, сбубнил Саянко. Вы на нее напустились. Время позднее, темень стоит, глаз выколи, она сидит тут одна, вот и напужалась. Известное дело, дамский пол... — Я тебе не дамский пол, — Мари ожгла его черными глазами. — Опять не угодил, — расстроился Саенко. — Слушайте, что вы такие несведенные? Сваритесь, чисто дети малые. Вот не сойти мне с этого места. Нет бы пожевать, чего до да поспать хоть часок-другой до утра. И то верно, — Борис устало зевнул. День был тяжелый. — Как вам удалось бежать, — Мари смотрела все так же враждебно. «Что бы я ни сказал, вы все равно не поверите», — отмахнулся он. «Вы правы». Она неожиданно метнулась к нему и выхватила револьвер, который Борис необдуманно держал на виду. «Я вам не верю, вы агент ГПУ. Вас выпустили специально». «Угу, только сначала специально взяли на вокзале», — согласился Борис. «А потом выпустили. Зачем?» «Учтите, если я агент ГПУ, то агент важный, раз живу в Париже. И Саенко тоже» так стоит ли задействовать двух сильных агентов для того, чтобы арестовать вас? Вы, дорогая мадемуазель, не того полета птица. Если бы я был агентом ГПУ, то вас всех взяли бы еще на границе вместе с Чухонцем. И опустите, наконец, револьвер, он все равно не заряжен. Это была чистая правда, Борис умудрился разрядить револьвер, пока в предбаннике было темно. «Ну, вот и договорились», — обрадовался Саенко. «А у меня тут картошечка еще не остыла». Он развернул на лавке старую коцовейку, в которую для тепла был вложен сверток с картошкой. Бумага оказалась старым, вытертым на сгибах плакатом, на котором было написано красными буквами. «Под машинку волоса, в баню чаще телеса, грязное белье в корыто, глядишь, вошто и убито». Ниже был нарисован красноармеец, накалывающий на штык огромную вошь. Саенко достал из мужицкого заплечного мешка, в котором в нижнем углу была зашита луковица, чтобы держалась петля, краюху деревенского хлеба и шмат сала в чистой тряпочке. «Хлеб сырой, небось, лебеду добавляют», — деловито заметил он. «Вот у нас раньше был хлебушек. Бабка по субботам пиклеванники пекла» травку какую-то в тесто добавляла, дух стоял в хате. А сало, это ж разве сало? Это же чем надо животину кормить, чтобы потом из нее такое сало получилось. Борис выхватил у него кусок сала и жадно накинулся на еду. Мари вздохнул и подсела ближе. Спать пришлось в самой бане на склизкой лавке, но Борис так устал, что заснул мгновенно. Саенко разбудил его, когда солнце пыталось заглянуть в крошечные оконце бани, и в кустах заливались ранние весенние пташки. Мари перебирала какие-то бумаги. «Вот теперь ваши документы». Она протянула Борису справку с круглой печатью. Фиолетовые чернила расплылись, и Борис с трудом разобрал, что владелец справки, Коломейцев Матвей Иванович, командируется в Петроград делегатом на съезд сельских учителей. «Это я, что ли, с просонья не разобрался, Борис?» «Угу. А вот и жена твоя, Коломейцева Наталья», — подтвердил Саенко, — «вместе поедете». «А еще ты есть инвалид, потерявший глаз в борьбе с буржуйской гидрой в 1919 году». «Это еще зачем?» — оторопел Борис. «А затем отчеканила мари что вас ищут. На вокзале, да и по всему городу, разосланы патрули усиленные». «И все предупреждены, хватают всякого, кто подходит под описание. Блондин выше среднего роста, глаза серые». Борис едва слышно хмыкнул. «Смотрите, твердокаменная мадемуазель, оказывается, успела разглядеть его глаза». «А за меня не беспокойтесь, я уж как-нибудь проскочу», — сказал Саенко. однако надо на толкучку сбегать, кое-какую одежонку раздобыть для гражданина Коломейцева». И Саенко исчез, как не было. А вскоре стукнули в оконце, и появилась смешливая ядреная девка с ямочками на румяных щеках. Дочь хозяина принесла горячий чугунок с картошкой, хлеба и полдюжины вареных яиц. Стрельнув карими глазами на Бориса, она разложилась нить на лавке. Мария перебирала узел с одеждой, и девушка присела поболтать с Борисом. Борис вытащил горячую картошку, она выскочила у него из рук, как живая девка заливисто захохотала. «Папаша сказал, чтобы вы быстрее убирались, он патрулей боится». «А чего ж ты тогда ясным утром с чугунком притащилась?» — удивился Борис. «Да еще визжишь тут, как будто тебя щекочет. Услышать ведь могут?» «А-а!» она махнула рукой. «Кто тут услышит? Тут по соседству только бабка Дарья, она глухая совсем. И подумают, что я сколько и разговариваю...» «Это кто ж такой Колька?» — Борис спрашивал, не забывая наворачивать еду. Картошка была рассыпчатая, политая постным маслом, да еще с укропом. «Жених мой!» — девка не отвела глаз. «Замуж выходишь!» — Борис облупил яичка «И отчего это, как красивая, так сразу замуж бежит?» «Я-то с радостью!» — девка на миг погрустнела. «Да вот только папаша не велит за Кольку идти. Он в комсомольце записался, и в церкви венчаться ему теперь нельзя. А папаша сказал, если уйдешь в Кольке без венца, прокляну...» — Из дома в чем есть выгоню? — Без венца нехорошо, — кивнул Борис, — грех это. А Колька говорит, что это буржуазный пережиток, — девица с гордостью выговорила трудное слово. — Не слушай, Кольку, — Борис сообразил, что уплел уже, кажется, не свою порцию картошки. — Другого себе найди, который против родителей тебя настраивать не станет. «Да где уж тут найдешь?» — девка снова стрельнула глазами на Бориса, и он понял, что она явно не промах. Поглядев зазывно, она протянула ему крынку с молоком. Молоко было топленое в печи с розовой пенкой, и Борис посмотрел на хозяйскую дочь с нежностью. Тут ввалился Саенко, держа на плече узел с одеждой. «Ох и подлый же народ в этом городе!» — возмущался он. Денег дерут, просто страшное количество. А одежонка-то, ежели по совести, то дрянь дрянью. Борису достались галифе из странной материи, про которую Саенко сказал, что называется она чертова кожа, и солдатская шинель с обрезанными полами. Еще Саенко достал из мешка темную, сильно ношенную рубаху и сокрушался, что не заметил, что рукав с дыркой. Обманула подлая баба, вздыхал он, подсунула срам такой. Мари молча взяла свое и скрылась в бане. Девка ахнула и убежала, чтобы вернуться через минуту и протянуть Борису новую мужскую рубаху белого полотна, расшитую крестом. Для кольки вышивала. «Да все равно папаша не согласится», — голос ее дрогнул, и Борис просто вынужден был из благодарности расцеловать девушку в обе щеки. «Поезд ждать не станет», — послышался ледяной голос Мари. «Может быть, хватит мелким бесам рассыпаться перед каждой девкой?» «Мы сюда приехали для того, чтобы дело делать, а некоторым одно развлечение». «Да уж, развлечение», — вздохнул Борис, вспомнив вчерашний допрос в ГПУ. «Что она на меня напустилась? Уж не ревнует ли?» «Да нет, не может быть». Саенко уже теснил девушку к дверям. Мария поработала над собой отменно. Теперь перед Борисом стояла разбитная молотка в ладном кожужке, подпоясанном солдатским ремнем — широкой сборчатой юбке и лаковых полусапожках, про которые Саенко тут же заметил, что не иначе они от старого режима остались. На плечи Марина кинула полушалок в ярких розовых цветах, однако выражение лица оставалось все таким же брезгливо-насмешливым. — Ну что, матюша, — засмеялся Саенко, — хороша у тебя женушка. — Если бы еще и лицо сменить, — тихонько ответил Борис, — а то щурится, как тигрица, — шипит, как гадюка, того и, гляди, укусит. Он не знал, что, кроме зоркости глаз, что помогало стрелять без промаха, Мария обладала еще и отличным слухом, так что без труда расслышала его слова. Напоследок Саенко завязал Борису глаз черной повязкой и попытался испачкать щеку чернильным карандашом, так чтобы получились следы от пороха, якобы взорвался снаряд слишком близко, что и выбило Борису глаз по легенде». — Дай-ка я, — сказала мария ты сто лет провозишься. — Эй, я что, так и останусь потом с такой черной щекой? — забеспокоился Борис. — Не волнуйтесь, со временем все смоется, — насмешливо сказала Мари. — Не пострадает ваша красота. Глаза закройте, как бы последний не повредить. Мари легонько касалась его щеки, движения были мягкие, кошачьи. Борис приоткрыл глаз и встретился взглядом с Мари. На этот раз в глазах ее не было обычной насмешливости, и губы не кривились брезгливо, они были печально опущены вниз. Первый раз Борис видел ее так близко. Совсем рядом с ним была нежная щека и едва видный пушок над верхней губой, и он понял вдруг, что Мари совсем молодая женщина не старше его. Все портил ее взгляд, сразу было видно, что она повидала многое, если не все» и пережила такое, чего не следует переживать женщине. Сейчас глаза ее смотрели с тоской, что Борис немедленно зажмурился. «Долго вы еще возиться будете», — изворчал Саенко. «Поезд и вправду ждать не станет». Поезд подали всего на полтора часа позже срока, что, как объяснил Саенко словоохотливый дедок в полушубке нестерпимо воняющим козлом, являлось большой удачей. Перрон тотчас заполнила шумная толпа пассажиров — Были тут крестьяне с тяжелыми торбами, они везли в город продукты, чтобы обменять их на одежду, обувь и соль. Были городские люди с такими же мешками, этим удалось выменить кое-какие вещички на муку и пшено. Были командированные, размахивающие какими-то потрепанными бумагами с расплывшимися фиолетовыми печатями. Эти кричали, что им срочно, но их давили едва ли не сильнее, чем обычных людей». Были чумазые оборванные мальчишки, эти собирались ехать под вагонами в ящиках с песком, а пока вполне можно было в суматохе спереть узел у зазевавшейся тетки или, при большой удаче, залезть в карман к командированному. Крестьяне-то гроши прячут так глубоко, что хоть раз день его до нитки не отыщешь, а городские обыватели, те вовсе без денег, да и вещей у них не густо, все из себя сняли, чтобы харчей побольше привести «Ну, бывайте, граждане Коломейцевы, даст Бог, в Питере встретимся!» Саенко перехватил свой мешок покрепче, чтобы не срезали, и ввинтился в толпу. «Куда прешь, куда прешь?» — тут же послышалась его скороговорка. «Ты как смеешь трудящегося человека в бок тыкать? Да еще ногу отдавил! Не старые времена, господин хороший, а еще шляпу надел!» Глядя на толпу, штурмующую двери вагона, Борис только покачал головой. «Да тут на куски разорвут. Или последний глаз выбьют. Однако ехать надо». План выработали такой. Борис налегке влезет в вагон, проберется к окну и втянет туда Марии. В противном случае они рискуют либо навсегда остаться на станции, либо появиться в Петрограде в сильно попорченном виде. Борис удачно преодолел озверевшую толпу и добрался до дверей вагона, Под конец ловко увернулся от безногого инвалида, который норовил использовать свой костыль не по прямому назначению, а увлеченно молотил им по головам ближних пассажиров, с большим трудом оторвал от себя неприятного вида личность с бегающими глазками, что нацелилось на карман его галифе, в котором, надо сказать, лежал у Бориса только кисет да и то полупустой. Дал легкого тычка беспризорнику, бросившемуся под ноги, и запрыгнул в вагон. Тут дело пошло медленнее, вагон был старый, еще царский, возможно, когда-то он был купейным. Теперь все внутренние перегородки были вырваны с мясом, а вместо полок настелены по бокам нары из неструганных досок. Пространство было уже забитое людьми под завязку, а публика все пребывала. Борис против воли вспомнил эвакуацию из Новороссийска в девятнадцатом году. Тогда остатки белой армии рвались на пароходы, потому что по пятам шли красные, и плохо пришлось тем, кто остался. Уж он-то это очень хорошо помнит. Примечание. Слушайте роман Александровой «Батумский связной». Конец примечания. Тут люди продирались по вагону с таким остервенением, как будто сзади их стерегли махновские пулеметы. Каждый смотрел на другого волком, каждый искренне желал соседу убраться ко всем чертям, чтобы появилось свободное место — Каждый считал другого врагом. Здоровенный краснорожий мужик отпихнул бабу с грудным ребенком, едва не зашиб старика в пенсне, обругал его по матушке и плюхнул свой мешок на верхнюю полку. Баба охнула, ребенок залился плачем. «Полегче, дядя», — укоризненно сказал красноармеец, расположившийся внизу и пытающийся стянуть сапог. Мужик наступил Борису на ногу и забросил налитое тело наверх. Стало свободнее, и Борис приблизился к окну, одному из немногих уцелевших в вагоне, остальные были забиты досками. Шпингалеты вросли намертво. Похоже, они были закрыты еще при царе, да не при Николае Кровавом, а при Александре Третьем миротворце. «Ты что это делаешь?» – заорал мужик. «Это как тебя понимать? Что ты окно раззявил?» «Какое твое дело?» – буркнул Борис. «Если мне надо?» Он принял из рук Мари не слишком тяжелый фанерный чемодан, Сунул его под нижнюю полку, подхватил сильное женское тело и легко втянул ее в вагон. «Эван, чего выдумал?» — неодобрительно протянул красноармеец. «У меня жена в тягости», — пояснил Борис, — «ей толкаться нельзя». «Тогда, конечно», — солидно согласился красноармеец. Однако выяснилось, что за это время в вагон успело втиснуться еще больше народу, так что Борис так и держал свою живую ношу на руках. Люди набились не только на нижние, но и на верхние полки по трое-четверо. Старичок в пенсне подтянул ноги, и Мария осторожно встала. — Дядя, мешок убери вниз, — смирно обратился Борис к краснорожему. — Что ты один на полке расселся, как барин? Чай не при старом режиме живешь? — А это ты видал, — мужик протянул ему сверху огромный волосатый кулак, свернутый дулей. — Сейчас я свой мешок без присмотру оставлю в миг набегут шакалы. Ишь, так и зырят голодранцы, где б чего слямзить!» «Ты не очень-то!» — обиделся красноармеец. «Я, между прочим, не у на блинах гулял, приказ при себе имею, а за такие слова можно и в рожу схлопотать!» Мужик повернулся спиной и сделал вид, что заснул. «Что ж, нам так и стоять всю дорогу!» — Борис грохнул кулаком по чугунной спине. Краснорожий мигом повернулся и обложил матом всех без исключения пассажиров, включая красноармейца — Особо досталось Борису и Мари, а еще старичку в пенсне, как представителю буржуазии, а быть кровопийце и угнетателю простого народа. Глядя в злобные кабани и глазки, едва видные на кирпичного цвета рожи, Борис почувствовал, что его собственные глаза заливают бешенство. Он улучил момент, когда мужик отвлекся на ругань, выхватил из-под него мешок и подтащил к окну. «Эй, ты куда это? Там ветчина домашняя! Видал?» Борис с кряхтением поднял неподъемный мешок и вывалил его на перрон. «Ветчина, говоришь? А я думал, камни». «Ты!» — физиономия мужика стала малиновой. Он спрыгнул с полки и бросился было к Борису, но спохватился, что мешок с мясом лежит на перроне беспризорный «Люди добрые!» — заорал он, высунувшись из окна по пояс. «Подайте вещи, Христом Богом прошу!» «Ешь ты, как припекло, так и про Бога вспомнил!» — неодобрительно сказала старуха в черном платке. Мужик взвыл дурным голосом, видя, как какой-то шаромыжник уже примеривается, как бы ухватить мешок половче, да и дать с ним дёру. Борис переглянулся с красноармейцем, они одновременно взяли мужика за ноги и перевалили через раму окна. «Вот так-то», — удовлетворенно сказал красноармеец, отряхивая руки. «Пускай-то переча там мешок свой стережет, а нам свободнее будет». Поезд тронулся и пошел сначала медленно, а потом все быстрее, набирая ход. Борис и Мари расположились на верхней полке, съели хлеб и соленые огурцы, припасенные Саенко, и красноармеец, квартировавший внизу, был настолько добр, что дал Марии воды из своего чайника, вспомнив, что она якобы в тягости. Вагон понемногу затих, даже у бабы угомонилась. Сидеть на верхней полке было ужасно неудобно, голова упиралась в потолок, и они легли валетом. Среди ночи Борис проснулся. В вагоне было жарко, а шинель, которой он укрывался, ужасно кололась. Все тело невыносимо зудело, казалось, что по нему ползают насекомые. Поезд ехал медленно, постукивая на стыках, пахло конским навозом, не иначе, как в гражданскую возили тут лошадей, гарью от паровоза и портянками, которые красноармеец вывесил на просушку. Сапоги он предусмотрительно положил под голову, чтобы не увели ночью. Было трудно дышать. Борис закашлялся и снял совершенно мокрую рубашку. Воздух вокруг был такой тяжелый, казалось, что на Бориса давит каменная плита. Он попробовал лечь, тогда потолок стал казаться крышкой гроба, которая уже никогда не откроется. Рядом вдруг завозился кто-то и тяжело застонал. «Что такое что?» — он передвинулся на полке, так, чтобы видеть лицо Мари. «Лицо это его поразило». В вагоне было темно, только серебристая весенняя луна заглядывала в окно. В ее неявном свете Борис увидел, что мари мертвенно бледна, а глаза ее кажутся бездонно черными из-за расширенных зрачков. Поезд тряхнула, и снова Мария издала сдавленный не то стон, не то вой раненого и насмерть перепуганного животного. Она резко села, едва не ударившись головой о потолок, и вдруг затряслась, задрожала и бестолково замахала руками, как будто боролась, но не с кем-то конкретным, человеком или зверем, а с чем-то неотвратимым, безымянным, отчего нет спасения. «Тише, тише!» — Борис ухватил ее за руки. «Упадешь или голову, расшибешь, успокоиться!» Но Мари становилась все хуже. Она схватилась за горло, как будто ее душат, и стала царапать его, пытаясь разорвать горло, чтобы впустить туда воздух. Ноги ее дергались в конвульсиях, она дышала хрипло, мучительно, с присвистом, и все пыталась кричать, но не получалось. Было такое впечатление, что рот ее забит чем-то, и она пытается выплюнуть это, но безуспешно. Борис испугался не на шутку. Мари явно больна, если увидит пассажиры привлекут внимание, еще с поезда ссадят. Документы-то у них надежные, но кто знает, как дело обернется, да и Мари совсем плохо. Она рванулась, откатилась на край полки, Борис еле успел ее поймать, Она вся была ледяной и мокрой от пота, зубы стучали. Лихорадка, — подумал Борис в смятении, — малярия какая-нибудь или эпилепсия? Что делать-то? Я же не врач. А — -а -а -а -а -а -а -а! сквозь стиснутые зубы Марии прорезался крик. Снизу заворочились дитё у бабы заплакала старичок любопытно блеснул пенсне. — Тихо, тихо! — Борис обнял её крепко и прижал к голой груди. — Всё хорошо, ты не одна, никто не тронет. Он качал ее, как ребенка, и говорил все, что придет в голову, заговаривал ее боль и страх, как деревенская бабка заговаривает грыжу больному младенцу. Очень нескоро она затихла и обмякла в его руках. Очевидно, живое человеческое тепло сыграло свою роль. Руки затекли, и через некоторое время Борис отважился оторвать от себя ее растрепанную голову и заглянуть Мари в лицо. Глаза были широко распахнуты, но не было в них прежнего ужаса. Вместо этого там плескалась черная привычная тоска. «Они пришли ночью», — заговорила вдруг мари горячечным шепотом. Трое солдат-дезертиров стали стучать в дверь, сказали обыск. Нас в квартире было четверо. Отец болел, уже плохо ходил. Мама, я и брат Костик. Мама боялась открывать. Тогда они сломали дверь прикладами и вошли. Мама пыталась защитить меня. Один толкнул ее. Она ударилась об угол стола и умерла на месте. Тогда Костик выстрелил в них из револьвера, мы даже не знали, откуда он его взял, не попал. Они забили его прикладами тут же, на глазах у отца, а папу выбросили из окна на улицу. Меня зачем-то потащили с собой, когда их задержал патруль, сказали, что на них совершили нападение, они едва отбились, и вот захватили меня, контру и пособницу старого режима, патрулем поверил, и меня забрали в чрезвычайку. Потом наш город заняли белые. Но перед этим вышел приказ уничтожить всех, кто сидел в подвалах ЧК. У них кончились патроны, и нас повесили. Что? Борис вздрогнул. Он решил, что ослышался. Да, вышел приказ, что патроны надо беречь для боя. А на нас, контру, нечего их тратить. Нас вывезли за город ночью на грузовиках. Не надо... Не вспоминай, сердце Бориса сжалось от сочувствия и собственных воспоминаний, как топили их пленных офицеров в Новороссийской бухте. Но Мария не слышала его. Слова выталкивались из ее сухого горла, как будто песок осыпался в карьере. По дороге грузовик сломался, и все, кто мог, бросились бежать. Нас догоняли и били прикладами, кололи штыками. Все было кончено очень быстро». Нас согнали на поляну, там уже валялась груда мертвых тел, помню, они еще жаловались, что веревки кончаются. Тут она снова тяжело задышала и откинула голову, и в неверном свете луны Борис увидел на нежной женской шее отвратительный багровый рубец. — Они бросили тела во овраг и присыпали землей, — продолжала Мари. — Мне повезло, я была сверху. — Господи! Борис снова прижал ее к груди и подумал, что после всего пережитого Какие же шрамы остались в ее душе? А может быть, у марии уже нет души? Какая душа столько выдержит? Может быть, ее душа осталась там, в общей могиле, в безымянном овраге? Он и сам оставил частицу своей души на дне Новороссийской бухты вместе с другими, с теми, кто утонул там в девятнадцатом году. Мари затихла и через некоторое время задышала ровно. Борис укрыл ее своей рубашкой и осторожно пристроился рядом. Он проснулся, когда за окном светило яркое апрельское солнце, и поезд стоял на каком-то полустанке. Мария сидела внизу на месте красноармейца и беседовала со старичком в пенсне о ценах на муку и подсолнечное масло. Спустившись вниз, он заглянул ей в глаза. Там не было ничего, ни холодной злобы, ни привычной насмешливости, ни ночной черной тоски. Красноармеец принес кипятку, сели пить чай с черными сухарями, которые Саенко сунул в их чемодан вчера. К концу чаепития Борис уверился, что Мари ничего ничегошеньки не помнят из ночного происшествия или делает вид, чтобы он понял, что ничего в их отношениях не изменилось. «Ну и ладно», — подумал Борис. «Не было так не было. Про такое лучшее вообще не вспоминать».